Глава 34 Читать ее Ковригин сразу не стал. Опустился в усталости в кресло, закрыл глаза. Вот тебе бабушка и брачная ночь. Значит, предбрачная ночь — или осуществление прав Сюзерена, оказались все же оплатой услуги. Возможно, заранее предусмотренной. С услугой же поусердствовал одураченный идиот. «Оно и к лучшему», — посчитал Кавригин. Его сентиментальные нюни последних часов растерли грязным ботинком возле мусорного ящика. И по делам. «Какому лучшему», — Тут же готов был возопить Кавригин, если он лишался теперь половины квартиры. Заслужил. «Не гнался бы ты, поп, за дешевизной!» Кавригин застонал. Вместе со стоном выпустил из себя двухминутное матерное обращение. Неизвестно к кому. В двенадцать часов по ночам из гроба встает полководец. Тотчас явилась ему. С чего бы? Причем тут полководец-император? Причем тут переводчик с не помню какого, поручик Лермонтов? Причем тут исполнитель арий и романцев Шаляпин? Нет, без бутылки хорошего виски не разберешься, вспомнилось ковригину Виски не виски, а стакан водки, увы, теплый, он саданул. Открыл банку шпрот, макнул в масло кусок белого хлеба. «А ведь действительно», — подумал Кавригин, — «надо квартиру оглядеть. Вдруг она, Кмелева или Лена, даже и в мыслях Кавригин не сумел заставить себя употребить лишь она и она, либо это. В попыхах понапихала чужое в сенештурский чемодан». «Нет». Все было на месте. И тогда Кавригин сообразил, что из кресла он поднялся вовсе не для того, чтобы произвести у себя ревизию с аудитом. А вот ради чего. Ради поиска, возможно, оставшейся от гостей вещи. И не какой-нибудь несущественной мелочи, а вполне определенной и значимой вещи. Черной вуали. Осознав это, Кавригин вырвался. Завтра же решил, надо будет записаться на прием к психоаналитику. Но перед тем отправиться в Большое Вознесение и зажечь там свечки. Не из тех, что способствует развлечениям. А ведь и он устал не меньше этой. И все же посчитал. Прежде чем утонуть во сне, надо хотя бы просмотреть записку, оставленную на письменном столе. Вдруг в ней его ожидали неожиданности, потребовавшие бы от него отмену сна. Он бы им только обрадовался. Всякое случается в жизни. Но поводов к радостям или хотя бы к удивлениям не обнаружилось. Почерк автора записки был знаком Кавригину по балу в рыцарском Журинском зале. Только сегодня он выглядел более нервным, спотыкающимся, что ли, и оттого искренним. Милый, милый Сашенька начинала это. Ну ладно, пусть будет Хмелева. Последний раз могу назвать тебя милым и Сашенькой, дальше не имея права. Дальше буду именовать уважаемым Александром Андреевичем. Оправдываться ни в чем не стану. Просить прощения тоже. Это бессмысленно и ничего не изменит. Тем более, что цели мои или романтико-эгоистические фантазии, требующие воплощения, вам не открыты. В частности, и по причине опасений увлечь, завести вас в неловкое, а то и рискованное положение. Увы, упования мои относительно вас оказались легкомысленными, Не ожидала, что именно вы втянетесь ключевым персонажем в мою столичную гастроль. Считаю, что виновата в том, что вы без оглядок будто ринулись в московское приключение шустрилы из-за холустья. Обманщицы, мошенницы. И для этих слов есть основания. Прошу вас только не выводить мои поступки из натуры самборской шляхтянки. Были благостные минуты, когда я полагала, что вы увлечены мною, как человеком и женщиной. Эти минуты могли изменить меня. Слава Богу, я ошиблась. Вы любите другую женщину и думаете о ней. Если вы этого не знаете, и такое бывает, поверьте моему обостренному чутью. Долгие годы мне придется жить с чувством досады и тоски из-за того, что я воспользовалась простодушием и наверняка кратковременной влюбленностью автора в исполнительницу роли его героини, бескорыстного и благородного человека. Обязану уверить вас в том, что никаких сверхъестественных средств в наших с вами отношениях я не применяла, никаких зелий и приворотов не подсовывала. Я простая девушка Лена Хмелева. Инквизиторы со мной бы заскучали». А ведь могла бы выпросить у вас пьесу о царевне Софье Алексеевне. Средства известны. Это было бы гадко. Да и зачем? Похоже, из актрис я уйду. И дело тут не в умении терпеть, а в ином. А вот вы меня удивили и озадачили. Все у меня с вами в эти дни понеслось и взлетело винтом. С чего бы это? На какие чудеса вы способны?» Впрочем, этот вопрос бестактный. Ну вот и все. То есть мне еще многое хотелось вам сказать, но поставлю этому хотению забор. Я и так надоела вам. А уж при чтении этих строк, полагаю, вы материтесь со вкусом. Все, исчезаю из вашей жизни. Прошу, не ищите меня. Из горяча в ближайшие дни. Тем более, что я и сама не знаю, что и где и кто будет со мной в ближайшие-то дни. Лучше злитесь на меня издалека, но вы к несчастью и не умеете злиться. Не ищите и потом. Когда потом? Через годы или не знаю когда. Когда все сложится и определится в моей жизни и в моей сути. Откуда я? Из выдавили или из высокой драмы? «И я пойму, ради чего я суетилась нынче, втягивая свою суету и вас, уважаемый Александр Андреевич. Я и сейчас бы не стала прятаться от вас, и тогда не стану прятаться. Но что вышло бы из нашей с вами встречи? Ничего. Ничего, кроме скучных и бесполезно запоздалых объяснений, воспоминаний. Слеза моя на бумагу тут не капает. расмейтесь Александр Андреевич, вот только жалею об одном. Почему вы, Александр Андреевич, поставили именно на Древеснову? Конечно, она не без способности и крепка женской силы, но ставить на нее досадно, очень досадно. Впрочем, надеюсь, рано или поздно ваша правота откроется. Да, Александр Андреевич, прошу вас. Не рвите и не выбрасывайте в сердцах папку, то, что слева от записки. Там две бумажки, существенные для меня, и там еще вещица. Вам на память из наших семейных преданий. Теперь все. Не поминай лихом, милый Сашенька. Целую тебя, Елена. В существенных для хмелевой бумажках Кавригин прочитал вот что. В первой Хмелева отказывалась от прав на жилплощадь в доме по Богословскому переулку и обещала, что какие бы ни сложились обстоятельства, участвовать в разменах ковригинских квадратных метров и тем более в присвоении их она не будет. Вторая бумажка была согласием на развод. Если бы гражданину ковригину захотелось хоть бы и завтра развестись с ней, она без всяческих условий и претензий готова была немедленно согласиться с разводом, потому как произошло невыносимо бытовое несовпадение их натур. Вещичкой на память из семейных преданий оказалась какая-то костяшка. Рассмотреть ее толком у ковригина не было уже сил. Он успел лишь подумать. А новые-то документы с печатями она все же забрала с собой. И рухнул на диван. Все же обнаглела девка, не поминая лихом, милый Сашенька. Впрочем, на все ему было наплевать. Он спал часов пятнадцать и спал бы дальше, если бы не звонок Дувакина. ковригин это ты?» — спросил Дувакин. «Ну, слава богу, ты где?» «Во сне», — буркнул Кавригин. «Я не о том. В Москве или в Сиништури?» «В Москве». «Опять, слава богу, у меня к тебе задание. То есть заказ срочный и денежный». «Ты и так озадачил меня, совершенно ненужными мне еще десять дней назад, мариной Мнишек и царевной Софьи». Дувакин замялся, примолк, и лишь потихоньку, кряхтя, возможно, и со стонами, принялся выползать из завалов обрушенного небоскреба. «Саша», — начал он, — «кризис, понимаешь, кризис? Ты слышал о кризисе?» И на какую же историю богатый заказчик решил поменять историю Мнишек и царевны Софьи? «На историю Дирижабеля». «Кого?» — Чего? — Дирижабеля, — неуверенно произнес Дувакин. — Дирижабеля? Это такой воздушный корабль, большой. — Ты помнишь воздушный корабль Лермонтова? Прочитай мне его. — но Наизусть я не помню. Вот когда вспомнишь, разбуди меня снова. Но не раньше, чем через два часа. Я на самом деле устал. И тут же уснул снова. Правда, перед тем, почти со слипшимися веками промочил горло апельсиновым соком, а, подумав, явно уже в дремотном видении, выпил для крепости сна еще и полстакана водки. Тогда и уснул.